Глава седьмая. Так что с вашей подругой? Наконец спросил он, когда мы выехали на проселочную дорогу. Дождь полностью размочил ее и превратил в грязное месиво, да и поле, через которое она шла, уже кое-где поблескивало водяными проплешинами. Низина. Тут даже не сажают ничего, потому что любая буря превращает эту местность в натуральное болото. А по небу ветвились одни молнии, благо хоть оглушающий гром в мобилье слышен не так уж сильно. Отличная звукоизоляция, кстати, и даже гул работающих артефактов не мешает. С подругой. Подруга уехала с графом де Лиантеро. Я пожала плечами. Она не знает, что у вас сломался самобег или вы надеялись его починить. Вообще-то он ломался уже, когда мы сюда ехали. Но одна, я бы его и тогда починить не смогла, а теперь его все артефакт пришел в негодность. И она вас бросила? Нахмурился маркиз. Наверное, так увлеклась обществом графа, что забыла мне сказать, что уезжает. А, возможно, стоило соврать и сказать, что подруга обещала сообщить, что я осталась без мобиля. Но это не логично. Если бы это было так, то я должна была уехать с ней, а не оставаться одна в лесу. Не слишком красивы все ее страны. Каролина Наторо увлекающаяся и азартная, так что я на нее зла не держу. Отмыхнулась я, но маркиз явно понял больше, чем я сказала. То есть она на вас обиделась из заставки. Какой умный, а кто же его такого умного вы просит в это лезть? Не думаю, что она бросила меня нарочно, хотя если уж быть честно, именно так я и думала. Накару иногда находит, и в это время нужно просто держаться от нее подальше, а не провоцировать конфликт, а потом все становится как прежде. Да и чего уж, я тоже тот еще подарочек, так что мы друг друга стоим, оттого и дружим столько лет. Но с другой стороны, именно это ее решение мне могло выйти боком. Да и может до сих пор, ведь маркиза я не знаю. Села в мобиль к незнакомому мужчине, мы посреди полей, в грозу, артефакт связи не работает, а порох в пистоле наверняка цирел. Это минус подобного оружия. В боевой обстановке на него накладывают заклятие, но я-то не собиралась скакать под ливнем. Соответственно, сбережением оружия не озаботилась. Вернее, как? Пистоль артефактный? Может быть, и с плохим порохом выстрел он сделает, но далеко не факт, что сам ствол при этом не разнесет в клочья». В таких случаях всегда лучше холодное оружие, но я не стихийник. Фехтовать я не умею, если честно. И в моих руках обычный ненапитанный магией клинок просто кусок бесполезной железяки. А сама магия напитать вот так сразу я его не могу. Хм, надо артефактным клинком заботиться. Шинаро помолчал некоторое время, нахмурился, посмотрел в заднее зеркало, после чего нахмурился уже сильнее. Я тоже обернулась. Дорога в сотни метров от нас уже не просто превратилась в грязное местиво, а во вполне себе обычное такое озеро. Ее просто затопило, как-то слишком быстро. Передернул плечами я. Не обещали на сегодня такой бури. Поддержал разговор маркиз. С гор пришла, а значит. Значит, на границе опять столкновения. Я поежилась. Где-то там сейчас воюет мой брат. Надеюсь, с ним все в порядке. Не любят гурамагию. Местные боги начинают злиться. Вы правда в это верите? Я много во что верю. Усмехнулся мужчина. Сейчас я служу в южном корпусе, но два года прослужил в горах, так что много чего видел. Да. Расскажите, спросила я то, чего он ожидал. В местных богов горы я, конечно, не верю, но в горах залежи некоторых металлов, и климатические факторы влияют на концентрацию силы. Собирают ее в одном месте, что может привести к локальному магическому шторму. Например, в бою часто применяли магию воздуха, воды, молнии. Вот уже готовая буря. А магия земли может привести к полевой буре или даже землетрясению. Я слышала о подобном, но считала просто думослами. Когда сразу после сражений позиция накрывает сильнейшая полевая буря, которой в этих краях ни разу за всю историю не случалось, тут во многое поверишь, в том числе в злобных богов. Мы успеем выбраться. Я опять с опаска оглянулась. Хоть Маркис явно отвлекал меня разговорами, но все же я внимательно следил за приближающейся к нам водой. Не то чтобы она текла прямо за нами, как в каком-нибудь кошмаре, просто вышедшая из берегов озера разрасталась и даже уже впереди местами дорога ушла под воду. «Должны успеть. Ещё километры будет выезд на шоссе. Там уже местность повыше». Маркиз ответил подчеркнуто безразлично, но я чувствовала, что ситуация ему не очень нравится. «Держитесь, графиня». Я схватилась за ручку дверей переднюю панель, когда мужчина прибавил газу. Теперь я уже слушала, как завывают от натуги артефактам мобиля. «Очень надеюсь, что этот драндулет понадёжнее моего и выдержит подобное издевательское обращение. А ещё надеюсь, что мы не застрянем. Это была бы катастрофа, потому что обратно нам уже не вернуться. Там всё затоплено». Пытаться же добраться до суши вплавь при так быстро прибывающей воде – та еще задача – очень сложна для девушки такой комплекции. Мужчину может и выплывет, а я нет. Стоило только об этом подумать, как мы на полной скорости въехали на затопленную часть дороги. Мобиль взревел и завибрировал, выбрасывая из-под колес стучи брызг и грязи, но за счет высокой скорости мы смогли проскочить последний опасный участок и не увязнуть. Хотя даже за эти несколько секунд в самобег уже успела натечь вода, правда, немного. Но даже такой монстр представительского класса для таких заездов не предназначен. Подумать страшно. Если бы я ехала на своем мобиле, естественно, я бы отсюда не выбралась, точнее, не выехала бы. Пришлось бы бросать самобег еще в самом начале и возвращаться в лес пешком по поиску болота. Та еще задачка. При этом не только не быть смытой быстро прибывающей водой, но и не умереть от холода потом. Последний раз, громко взвыв, в мобиле выскочил на мощеной брусчаткой тракт, идущий в столицу. «Уф!» — тяжело вздохнула я, когда мы сбросили скорость и поехали уже в нормальном темпе. «Испугались?» «Немного», — почти честно ответила я, хотя на самом деле у меня пальцы так вцепились в ручку, что их придется одирать силой. Сердце ухает где-то в животе, а блузка пропиталась холодным потом. «Испугалась?» «Да я заново пережила свой ночной кошмар уже второй раз наяву». Да, это было неприятно. Никогда не видел, чтобы так быстро заливные луга превращались в натуральные озера. От такой бури и река в столице может выйти с берегов. Не хотелось бы. Мой дом стоит как раз на берегу, если бы не артефактные заграждения, нас бы затапливало регулярно. Но такого даже они могут не выдержать. Вы в дворянском квартале живете? Да, я покажу. Мы без приключений добрались до столицы, обсуждая в основном погоду и этот магического происхождения шторм. Постепенно я даже успокоилась. Теперь уже все пережитое не казалось таким ужасным. Только мокрые ноги от залившего мобили воды напоминали, что все это мне не приснилось. Когда мы подъехали к нашей городской резиденции, мужчина голландцем открыл мне дверь самобега и помог выбраться. Графиня, мне было очень приятно с вами познакомиться. Улыбнулся маркиз напоследок. Приключения сближают, конечно, но мы и так не успели нормально пообщаться. Да уж, хмурнула я. Наше обсуждение погоды подзатянулось, но маркиз похоже сразу понял, что на что-то более конструктивное я была в тот момент не способна. Так что мне бы хотелось вас еще раз увидеть, уже вне этого отбора. А вы не откажетесь выпить со мной чашечку кофе, скажем, завтра днем? Я внимательно посмотрела на маркиза и не увидела в его выражении лица ничего подозрительного. Взяла и согласилась. Утром следующего дня я все-таки поехала в академию, тем более, что встретиться с Лашенаро мы договорились в одной из кофеин на центральной площади, а это от моей альмаматер по прямой десять минут езды, всего-то мост переехать. Правда, тут возникла загвоздка, когда я увидела, как наша спокойная речушка превратилась в бурлящий бешенный поток, несущийся почти вровень с мостом. Проезд не был закрыт, потому что движение в центре города останавливать нельзя, а на других мостах уверенная ситуация ничуть не лучше. Но по обе стороны от сооружения стояли двое магов-стихийников, поддерживающие его в рабочем состоянии и не позволяя всякому габаритному мусора, типа стволов вековых деревьев, застревать и ломать опоры. И мне предлагают здесь проехать. Да, я понимаю, что это вполне безопасно, и если произойдет что-то непредвиденное, меня спасут. Но это опять все тот же оживший ночной кошмар, Миледи. Кучер обернулся ко мне, спрашивая, что делать. И если бы я была одна, непременно нашла бы причину туда не ехать. Но дедов в мобиле мне не дали, он сам собирался куда-то по делам, а экипажем управлять самой мне неуместно. Сейчас же просить развернуться, показать свой страх. Нет, кучер никому не скажет, он в нашей семье уже лет 40 работает. Но ведь здесь не безлюдная улица, кто-то что-то увидит, кто-то кому-то что-то скажет. Так и рождаются слухи. Но даже не это главное. Слабость и страхи — это то, на чём можно играть, шантажировать, манипулировать. Не очень хочется кому-то давать в руки козыри против себя. «Поехали. Мне ещё к полудню надо успеть вернуться в центр». Я откинулась на подушке, чтобы только не видеть бурлящего потока, а вот не слушать было уже сложнее. По мере приближения экипажа к реке, грохот сотен тонн воды всё нарастал. Я закрыла шторки с обеих сторон, чтобы случайно меня никто не увидел, зажмурилась и закрыла уши руками. Правда, это мало помогло. «Даже вчера мне было не так страшно». Да и присутствие рядом маркизы несколько успокаивало и не давало скатиться в панику. Позволяло держать себя в руках. «Ну, подумаешь, мост. Всего пару сотен метров. В центре река вовсе не широко. Это расстояние можно проехать за несколько минут. Но боги, как же эти минуты долго тянулись!» Только когда грохот начал удаляться, я смогла открыть глаза и убрать руки от ушей, достала зеркальце и стала приводить себя в порядок, чуть румян, чтобы скрыть побледневшую кожу, поправить прическу, размять руки, чтобы они перестали трястись. Правда, что делать с расширившимися во всю радужку зрачками, было не совсем понятно. Но надеюсь, когда подъеду к воротам академии, уже приду в норму. Еще десять минут езды и экипаж останавливается на стоянке перед академией. Дальше въехать могут лишь преподаватели, но не студенты. Повторно посмотревшись в зеркало и убедившись, что я больше не выгляжу перепуганным щеночком, я выбралась из экипажа и, приложив артефакт пропуск, вошла на территорию Академии. Мой путь лежал в главное здание, в деканат, где на стенде уже вывесили результаты последнего экзамена. Потом надо получить документы о закрытии сессии у секретаря-декана. Сегодня много народа быть не должно, так что я не опасалась провести здесь много времени. Территория Академии была поистине огромной и занимала по меньшей мере треть заречной части столицы. Так что шагала я до Помпезного с огромными белыми колоннами главного корпуса практически пятнадцать минут, а до полигональных и все полчаса идти. Взбежала на третий этаж, ворвалась в холл до каната в культе артефактов. Ага, вот и списки. Последние я сдавала философия, а значит, высший бал, как я и думала. Основные послалыта философа VII века от воцарения династии Арамера. Мысленно спросила я себя, проверяя, осталось в голове хоть что-то или нет. Голова сделала вид, что ее тут нет, и не ответила. Вообще ничего, пусто. А ведь и я это в младшем академию учила, с нанятыми преподавателями учила, в академии учила. Нет, ну правда ведь учила. Целый один вечер перед экзаменом. Но теперь о философии можно забыть навсегда. Ура! Я ввалилась приемно, но чуда не случилось. Секретаря не было на месте. Теперь либо придется ждать, когда выйдет сам декан и подмахнет мне документы, либо пока придет секретарь. Оваливаться по такому пустяковому поводу в кабинет декана надо、да、еще без разрешения. Как-то неприлично. Так что я села на скамейку и приготовилась ждать. Прассидела буквально пять минут, и тут дверь кабинета декана распахнулась, и я поднялась, чтобы успеть его поймать до того, как старик убежит. А он, несмотря на то, что довольно пожилой, передвигаться умеет со скоростью звука, а уходит от погони студентов. Он так и вовсе профессиональный, любой шпион умрет от зависти. Но из кабинета вышел не декан, а некто очень знакомый, но кого я тут совершенно не ожидала увидеть. Граф Дарриарди, опершала я, уставившись на мужчину, а он что тут делает? Графиня, тот тоже удивился не меньше, не ожидал. Вы тут по делам? Да, надо подпись о закрытии сессии получить. Ох, это бюрократия. Никогда не понимал, зачем это нужно, фыркнул мужчина. «Но не беспокойтесь, сейчас секретарь выйдет. Это из-за меня он задержался. Прошу прощения». «Не стоит. А вы тут по делу?» — полюбопытствовала я. «Да, вот решил старых знакомых навестить. Все же именно эту академию когда-то закончил. Уважаемый декан моей проделки до сих пор мне припоминает». «А вы с ним дружите?» — спросила я. «Хотя на самом деле это не мое дело, и несколько переходят границы. Но это я от неожиданности. Можно и так сказать. Поддерживаем отношения». В этот момент из кабинета выскользнул секретарь, дедок, едва ли не старший декана и имеющий схожие навыки перемещения и ухода от преследований студентов. Шутка, конечно, не смешная. При желании эти двое действительно умели виртуозно и растворяться в пространстве, особенно если от них студентам что-то надо. Вил Рани, он окинул меня взглядом и, как обычно, забрюжжал. «Ваши документы давно готовы. Почему так поздно?» «Прошу прощения, были дела?» «У вас на первом месте должна стоять учеба». отрезал дедок, передавая мне подписанный документ, извлеченный из недры завалов на столе. Как он тут что-то находит, ума не приложу. Хотя уверена, что подобный хаос — это противодиверсионная и противошпионная ловушка. Пойди попробуй в этом бедламе, найди что-то ценное. Я поблагодарила вредного старика и посмотрела на Риарди, который и не думал уходить. «Вас проводить, миледи?» «Ну, у меня тут больше дел нет, так что если вы идёте к выходу, то проводите». Милостиво согласилась я. «Как вы вчера добрались?» — спросил мужчина, когда мы спускались по белой мраморной лестнице к выходу. «Не так-то просто ехать в такую грозу». «А у меня мобиль сломался». Не применула упомянуть я. «Информацию, что я ехала с мужчиной, ни в коем случае нельзя скрывать. А то могут много чего подумать лишнего, если узнают. А узнают точно. Хорошо, что маркиз Лошинара еще не успел уехать и подвез меня. А то ночевать пришлось бы в лесу». Постарался при этом сделать голос и выражение лица легкомысленным, будто говорю о чем-то несущественном, пустяковом, хотя на самом деле чем больше я об этом думала, тем хуже мне становилось от осознания всей серьезности ситуации. И если бы не маркиз, у меня бы и правда были все шансы заночевать в лесу. Там, конечно, еще оставался мобильер распорядителя, только вот он сам, скорее всего, остался где-то на ферме или в деревне, откуда привели лошадей и пришли слуги. Только одна проблема. Где это все находится, я не знала. И есть некоторое сомнение, что смогла бы отыскать дорогу в такой жуткий шторм. Грав даже приостановился, нахмурился. Вы чуть не остались там одна. Ну, я сначала искала подругу, потом пытался оживить мобиль, и я развела руками. И где же была ваша подруга? Как я понимаю, с вами она не поехала. Нет, оказалось, что она уехала раньше. Вот как. Мужчина нахмурился еще больше. А что у вас случилось с мобильем? Я внимательно посмотрела на мужчину, тоже нахмурилась, кажется, понимая, к чему он ведет. Да нет, неуверенно проговорила. Она не могла, хотя на самом деле очень даже могла. У нас у обеих дурные шутки и повышенная мстительность. Я не обвиняю вашу подругу графиня, я просто хочу узнать, что случилось с мобильем. Да когда мы еще на эту охоту ехали, мобиль в дороге глух, мы его отремонтировали, подпитали артефакт, а потом он, видимо, не выдержал и развалился, треснул. Да, треснул и помутнел. Это случайность. Без особой уверенности сказала я. На самом деле это могло быть случайность, а могла и не быть. Трескаются, подобно артефакты, от передозировки стихийной силы, а значит, король либо ошиблась, либо намеренно испортила мне мобиль. Кажется, я начинаю понимать Лейсу с ее подозрительностью в отношении нас и случайности. Вам нужно быть осторожнее, графиня. Покачал головой Риарди, и какое-то выражение лица у него при этом было странное и мрачное. Вам что-то известно? — напрямую спросила я. — Нет, откуда бы. Просто я хочу сказать, что вчера вам очень повезло, что Маркис еще не успел уехать. В такой шторм. Я это понимаю, гравдой Риарди, но думаю, что это все-таки единичный случай. Если я выясню, что Каролина это сделала намеренно, я ее убью. Будем надеяться, графиня, будем надеяться. Как-то непонятно ответил мужчина, будто действительно что-то знал. Может, он видел что-то, но в тот момент не придал этому значения. А теперь задумался, что именно он видел и говорить ли об этом мне или я себя накручиваю. За беседой мы успели дойти до ворот, и на этой непонятной ноте он попрощался со мной, так ничего не объяснив, поцеловал ручку и был таков. Странно все, подумал я из силовой экипаж. Теперь предстояло преодолеть обратный путь через бушующую реку. Надеюсь, перед маркизом Шинаро я смогу представить в более-менее нормальном состоянии, а не перепуганно и с вытаращенными от страха глазами. Так, надо взять себя в руки, наконец.